Эпилог. На обочине Могилёвского тракта, в каких-нибудь трёх верстах от Минска, одиноко стоял сгорбленный старик, держав по поводу две лошади. На второй неподвижно застыла маленькая фигура всадника, с головой укрытая широкой накидкой. Несмотря на раннее утро, было тепло. Старик расстегнул овечьий полушубок и с нетерпением вглядывался вдаль. Он кого-то ждал. Дорога была загружена спешащими верховыми и тяжелыми вазами. Наконец, взгляд его выхватил из вереницы повозок нужный экипаж. Когда тот поравнялся со стариком, он вышел на дорогу и поднял руку. — Тпру, куда под колеса прешь, черт старый! — громко выругался кучер. Дверь экипажа отворилась, и из нее вылез высокий молодой человек с непокрытой головой. Было заметно, что он слегка прихрамывает на правую ногу. «Дядя Антон!» — воскликнул он от удивления. «Вы что тут делаете?» «Тебя дожидаюсь, Станислав. Вот!» Он указал на скомканное, все в пятнах письмо, которое держал в руках. «На прошлой неделе пришло. Ян...» «Погиб мой Янку! Мой сынок!» Старик разрыдался и прильнул к Стасу. «Может, останешься, Станислав? Как же я теперь один!» «Ах, Янку, Янку!» — вздохнул Стас, обнимая старика. «Не могу я остаться, не могу». Только сейчас Стас обратил внимание на спутника дяди. Он мгновенно узнал знакомый силуэт. «Соня?» Стас подошел к лошади и протянул руки к девочке. «Милая моя Соня, стани!» София со слезами бросилась к нему на руки. «Такое дело, племянник!» — смущенно пробормотал дядя. «Может, ты Софиюшку с собой заберешь?» «Ты что, дядя, не могу я? Сам не знаю, что меня ждет. Одна неизвестность впереди. Да и денег у меня нет ни гроша. А ей учиться надо и жить в хороших условиях, а не со мной в берлоге». Он посмотрел на дядю и на отчаянные глаза девочки. «Не просите невозможного!» «Да ты думаешь, я сам хочу ее отпускать?» Взмолился Антон. «Она мне теперь вместо дочки. Мы с Марией совсем одни остались. И Павлу я обещал позаботиться о ней. Только эта дьябло сама сбежит, еще хуже выйдет. Да уж сбегала дважды!» Стас... Снова посмотрел на Софию. Ее взгляд не оставлял никаких сомнений, что девочка последует за ним. — Не знаю я, как быть. Ты насчет денег не переживай, Станислав. Антон извлек увесистый кожаный мешочек, в котором звякнули монеты. — Этого вам обоим надолго хватит. Павел ей оставил. Да и теперь уж все имение Судиловских за ней. Так что не жалей ничего на девчонку. Скоро невестой станет. Может, быстро образумится и ко мне вернется». Они обнялись и простояли молча несколько минут. После Стас отстранил дядю. «Помни, Станислав, мы тебя всегда ждать будем». «Завещание я на тебя составил. Не знаешь, как твоя судьба сложится. А здесь у тебя всегда дом будет». Они еще раз напоследок крепко обнялись, и Стас повернулся к Софии. «Ну, пошли, что ли, горе луковое». Он легко подхватил мешок с ее вещами. «Небогато скарба у тебя. Ну да ладно, со временем обживешься». Взяв девочку за руку, Он направился к повозке. Перед самой дверцей София вдруг остановилась и протянула Стасу маленький свёрток. — Это медальон. Елены. Возьми себе, стани. Стас дрожащими руками принял от Софии украшения и сжал в кулаке. Он раскрыл медальон и невольно залюбовался изображением молодой красивой женщины, чертами лица очень похожи на Елену. На обратной стороне, изящными завитушками, был выгравирован герб рода Пулавских, слеповран. «Ну что там стряслось?» — недовольно спросил у Стаса его спутник, который только сладко задремал, а вынужденная остановка его разбудила. «Это еще кто?» Он с изумлением посмотрел на девочку, которая с уверенным видом расположилась рядом со Станиславом, явно намереваясь следовать с ними. — Не можешь ты, шляхтич, без приключений. Выкладывай, что за деваха. Только не лги. — Не шуми, Михаил Иванович. Это младшая сестра Елены. Я должен позаботиться о сироте. — Тебе впору о своей судьбе думать, а ты новое ермо на шею повесил. Или вместе с ней еду, Михаил Иванович, или останавливай, тотчас выйдем. — Да уже, тоже мне угроза. Что, я не понимаю, что ли? У самого две дочери. «Меня Софией зовут», — неожиданно сказала девочка и улыбнулась репнину. «Михайло иванович только и смог выдавить советник. «Вот что, Шляхтич, про то, что она судиловская, никому ни слова, ни полслова, мало ли. Будет теперь софии Булат, твоей сестрой». «София», — обратился он к девочке, — «понимаешь, об чем речь? Бумаги я сделаю. Снова помогу тебе, Шляхтич». — Ах ты чёрт! — он неожиданно расхохотался. — Ты же, Станислав, присягу не успел дать матушке императрицы Да и София тоже. Разминулись мы с губернатором. Как же я проморгал-то! Теперь вы снова без роду без племени, а вдобавок ещё и без родины. Ладно, приедем в Москву и справим. От вас, поляков, одна головная боль. Репнин. Снова рассмеялся, на этот раз по-доброму.